Часть третья. Борису Коневу, капитану Неверного, в этом году исполнилось 30. Официально он до сих пор числился сотрудником посольства Феззана в Союзе Свободных Планет, но этот статус оказался в подвешенном состоянии после того, как автономия Феззана была потеряна. Любая новая такая ситуация беспокоила бы, но Конева все это ничуть не смущало. Главное, что он все еще был жив, а остальное же не имело для него значения. Мы войдем в атмосферу Земли через час, объявил он своему небольшому экипажу. Как только мы приземлимся, моя работа будет наполовину закончена. Вы же, находясь на Земле, постарайтесь держаться подальше от неприятностей. Перевозка трупов жалкая работенка, и я не в настроении заниматься этим. Конев неловко хохотнул. Вы будете изображать из себя паломников в церкви Земли. Скорее всего, вы будете чувствовать себя не в своей тарелке потому что кому-то, кроме настоящих паломников, происходящее может показаться крайне неестественным». Илиан выразил свое согласие. Паплан же лишь рассмеялся, заявив, что он и так прекрасно это знает. Во время путешествия они с капитаном корабля частенько косо посматривали друг на друга, обмениваясь циничными остротами до и после еды. Молодой Аз дошел до того, что сказал, будто испытывает естественный неприязнь ко всем, кто носит фамилию Конев. «Каково текущее население Земли?» Согласно данным торгового бюро Физзана, около 10 миллионов. Меньше десятой доли процента от общей численности населения в золотой век планеты. И все они последователи церкви Земли? Сложно сказать. Независимо от масштаба, тот факт, что одной вере удалось захватить полный контроль над планетой, объединив религию и государство, не оставлял места свободе вероисповедания. В противном случае несогласные создали бы свои собственные социальные системы, по крайней мере так предполагал Конев. «Религия — удобный инструмент для власти позволяющий говорить, что все проблемы коренятся не в неправильной политике или ущербном правительстве, а в неверии. Мысли о революции не рождаются в головах, наполненных такой идеологией». Борис Конев выплюнул эти слова с заметной злобой. Хоть ему и удалось избежать потери корабля благодаря доходам, получаемым от верующих, перевозимым на их святую землю, среди них было немало неприятных пассажиров. Он ощущал некоторую наивность вердикальных верующих, но совершенно не сочувствовал религиозным лидерам, использующим этих верующих в своих личных целях. «Я слышал, что главой церкви Земли является старик, известный как великий епископ», — сказал Юлиан. «Вы его когда-нибудь видели? Я не настолько важная персона, чтобы получить доступ внутрь, да и имея такой шанс, я не хотел бы с ним встретиться. Быть может, во мне говорит гордыня, но я никогда не получил удовольствия, слушая проповеди стариков». У великого епископа, или как там то назвал этого старика, вмешался Поплан. «Должны быть красивые дочери или внучки?» «Вы так думаете?» «Я в этом уверен. И они обязательно влюбятся в молодого героя-мятежника!» Теперь настала очередь Бориса Конева презрительно расхохотаться. «Полагаю, капитана Поплана стоило бы попробовать писать сценарий для детских телеспектаклей. С другой стороны, в наши дни дети растут очень быстро» так что вполне вероятно, что даже их не впечатлить нечто настолько шаблонное. Разве ты не знаешь, что шаблоны истории произошли от вечных истин? Телохранитель Юлиана, темнокожий великан Луис Машенга, с улыбкой выразил свое мнение. Но если бы такой суровый религиозный лидер был женат и имел дочерей, разве смогла бы существовать эта религиозная организация? Поплан нахмурился, а конев удовлетворённо кивнул. «Как бы то ни было!» Молодой оскрестил скрестил на груди руки. Насколько я вижу, что бы там не любили люди в церкви Земли, это точно не сама планета. Наследие Земли повлекло за собой контроль над жителями других планет, монополизацию политического и военного влияния, а также присвоение плодов чужого труда. Вот то, что любили руководители церкви. Они используют землю лишь в качестве предлога для исполнения собственных желаний, а именно для восстановления привилегий, которыми когда-то обладали их предки. Если бы они и правда любили свою планету, то зачем вообще ввязываться в войны и борьбу за власть? Елеан подумал, что пополно, возможно прав. Хоть он и не отвергал религию, но было что-то аморальное в любой религиозной организации, стремящейся к политической власти. Не только внешний, но и внутренний контроль над людьми. Это был бы худший тоталитаризм, который только можно себе представить, а церковь Земли любыми способами стремится к монополии в обеих сферах. Разнообразие ценностей, различия в личных предпочтениях будут уничтожены, И только принятие единого абсолюта станет разрешенной человеку интеллектуальной деятельностью, а самопровозглашённые представители Бога будут обладать неограниченной властью и убивать тех, кто в него не верит. Нельзя сидеть сложа руки и ждать, когда наступит такая эпоха. 10 июля Юлиан ступил на Землю. Никто не мог предсказать, что в этот же самый день на военном совете Галактической Империи будет принято решение захватить Землю силой.